Глава двенадцатая. Криминальный трест наносит ответный удар. Я резко толкнул Флекнера в плечо. Тот вздрогнул и проснулся. «Хм, заснул!» — воскликнул он, взглянув на часы. «Четыре часа! Проспал почти полчаса! Было три тридцать, когда я смотрел в последний раз. Как давно ты здесь? Что-нибудь случилось?» Он посмотрел сначала на изображение обеспокоенного Чандлера, затем на участок горной дороги. Он протёр глаза и посмотрел ещё раз. Затем взволнованно вскочил на ноги. "Где фургон?" спросил он и повернулся ко мне. "Вы с Пресли что-нибудь замышляете?" "Пресли, по-видимому, ещё спит", холодно ответил я. "Я только что вышел из своей комнаты". В любом случае, мы вряд ли смогли бы организовать кражу за те несколько минут, что вы спали, даже если бы мы могли сделать это, не разбудив вас. Но он, казалось, всё ещё с подозрением относился к нам. Он на цыпочках подошёл к комнате Присли и заглянул внутрь. Я последовал за ним. Признаюсь, я немного задумался, какой бы нелепой ни казалась эта идея, мог ли Присли приложить к этому руку. Но Присли спал крепким сном, восстанавливаясь от истощения. Флэкнер грубо встряхнул его, а когда он пришел в себя, рассказал, что произошло. Но он не повторил обвинения, которые бросил мне в первый момент удивление от своего открытия. Изумление Присли казалось слишком искренним, чтобы он мог бы его изобразить. Присли вышел, и под руководством Флэкнера каждый из нас взял по лучу и провел систематический осмотр холмов вокруг того места, где стоял фургон. Земля была замерзшей, а снега не было. Так что не было никаких следов, по которым мы могли бы ориентироваться. На рассвете мы отказались от этого и сидели, обескураженные обсуждением множества возможных теорий. Свои подозрения относительно девушки я держал при себе, сам не зная почему. Возможно, это было моё сознание их расплывчатости. Возможно, это было природное рыцарство. Возможно, это была притягательной привлекательность пары фиалковых глаз. Я подозреваю, что это были все три фактора вместе. Во всяком случае, я не внёс никаких ценных предложений, и ни один из двух других не подумал о мисс Стимсон в связи с исчезнувшим фургоном. Флекнер был склонен предположить, что какой-нибудь запоздалый автомобилист обнаружил фургон и перегнал его. В этом случае, если наш шефшей был частен, он бы раструбил о своей находке. Это стало бы самой сенсационной новостью. обнаружение 2 миллионов долларов на пустынной дороге без охраны Это станет ещё более сенсационным, когда выяснится, что ни у кого не пропадала эта кругленькая сумма и что на неё не было законных претендентов Конечно, если бы владелец был нечестен, он бы спрятал своё сокровище и со временем попытался бы ею воспользоваться В этом случае он несомненно рано или поздно выдал бы себя Присли однако упрямо цеплялся за версию, что Чандлер каким-то образом передал сообщение сообщнику, пока Флекнер спал. Он полагал, что этот человек вылетел на быстром самолёте и отвёз фургон в безопасное место, где он будет ждать новых инструкций от шефа. Это мы сможем определить, как только Чандлер свяжется со своими людьми, решил профессор. В 8 часов мисс Тимсон, как обычно, вернулась к своим обязанностям. В её поведении не было и намёка на какое-либо оставшееся смущение из-за событий прошлой ночи. Её зелёный оттенок снова был на месте, так что я больше не видел её тревожных глаз. Флекнер довольно резко поздоровался с ней, а Пристли вежливо поинтересовался её здоровьем. Но сразу после этого мы были поглощены движениями Чандлера. Он вернулся в город поездом в 8:30. А в 9.30 был один в своем кабинете в своем городском доме. Он сразу же вошел в телефонную будку и нажал на один из секретных звонков. Флекнер включил пеленгатор и мгновение спустя направил луч телефона скопа на маленькую отдельную столовую, где весело звонил телефонный звонок. Тем временем Чандлер, начав разговор с Рикаденой, вышел из будки и начал расхаживать по залу. Через несколько минут официант в кафе, проходя по коридору, услышал звонок в отдельной комнате. Он вошёл и нажал кнопку сбоку от прибора, и звон прекратился. В то же мгновение телефон в кабинете Чендлера резко зазвонил, очевидно, сигнализируя о том, что его звонок был замечен. Официант в кафе поспешил вниз, к стойке регистрации. Телефон звонит в номер 9, сказал он и отправился выполнять свои обязанности. Кассир вошёл в телефонную будку, позади него и позвонил судье Танеру в его кабинет. "Это Том", сказал он. "Ваш заказ на номер 9 в порядке". Судья Танер повесил трубку, надел шляпу и через 15 минут был в девятом номере кафе Рикадуна. "Хитрая умная система для связи со своей бандой практически в любое время суток", прокомментировал Флекнер. "Я полагаю, он не осмелился воспользоваться им, когда пришёл прошлой ночью". Апасайс, что слишком неурочный час вызовет подозрение. Тайнер заполнил форму заказа завтрака, а затем соединился с кабинетом Чендлера по настенному телефону. Чендлер испытывала огромное облегчение, когда снова оказалась на связи со своим главным помощником. Товар прибыл в номер 20 вовремя, и ответственный человек ушёл после получения сигнала, как и было условно, рассказал Чендлер. Но человек, посланный за ним, попал в ловушку, и ему пришлось убраться и оставить товар. Кто-то выскочил из куста, и другой голос, по его словам, похожий на женский, призвал его остановиться. Он едва спасся. Я думаю, что его опознали, но я не осмелился приказать двигаться дальше, опасаясь, что нас предали и нас поймают. Пошли тихо хорошего следопыта на дорогу, чтобы посмотреть, сможет ли он найти товар. Не заставляйте его предпринимать каких-либо действий, чтобы заполучить его, если это не будет совершенно безопасно. Там может быть ловушка. Отправь ещё одного следопыта за предателем. Чендлер повесил трубку. Профессор торжествующе посмотрел на Присли. Что я тебе говорил, насмешливо заметил он. Вы видите, что Чендлер находится в таком же неведении, как и мы. Теперь я задаюсь вопросом, что могло случиться с тем фургоном. Он задумчиво посмотрел через открытую дверь туда, где мисс Тимсон сидела, склонившись над своими записями. На мгновение ей испугался, что он, возможно, собирается допросить её, но судья Танер привлёк его внимание. Судья связался с подземным клубом и повторил новости Чандлера одному из братьев в чёрных одеждах, который немедленно занялся серией загадочных звонков. В результате через час из ангара на окраине города вылетел самолет «Свифт», пассажиром которого оказался невинно выглядевший камевый изжор Нью-Йоркской Сан-Мотор Компани. Он часами летал над округом Пэтном, взад и вперед на высоте трех миль, его самолет был скрыт тонкой завесой облаков, и он осматривал землю в мощный полевой бинокль. В то же время социологическое агентство штата Нью-Йорк внезапно решило задействовать все свои силы для проведения интенсивного опроса от дома к дому в округе Патнам. Каждый опрашивающий, как показали наши записи, был членом криминального треста. Кроме того, в течение дня шифром было разослано сообщение всем окружным представителям в стране. Была тщательно установлена сеть для поиска пропавшего фургона Тем временем мы, а также агенты фонда, просматривали все выпуски газет в поисках статьи о находке таинственного фургона, гружённого сокровищами. Но день прошёл без новостей, а день превратился в бесплодную неделю. Судья всё время обедал в рекадане и долго совещался с Чандлером, что ни к чему их не привело. В течение всего этого времени трастовая компания продолжала вести дела без малейшего подозрения о его потере. Наконец, на восьмую ночь после исчезновения фургона Таннеру позвонил человек из секретной клубной комнаты, который был для нас новичком. Судя по последовавшему разговору, он возглавлял подразделение, назначенное для выслеживания и наказания предателей. В суматохе попыток просмотреть все сложные сообщения, отправленные на следующий день после ограбления, мы очевидно упустили из виду эту конкретную нить в запутанном клубке. Мы думаем, что обнаружили предателя, заявил этот человек. У нас нет твёрдых доказательств, но косвенные довольно веские. Мы считаем, что он ничего не знает о том, что стало с фургоном позже. Но, вероятно, он подал жалобу, и он предупредил полицию штата, которая почти поймала человека, посланного встречать в фургон. «Мы считаем, что полиция скрывает факты от общественности, надеясь заманить нас в ловушку». «Я перезвоню вам через несколько минут», — сказал судья. Затем он переключился на Чандлера и оповестил его о результатах. «Что вы рекомендуете?» — спросил Чандлер. «Нам лучше не рисковать», — посоветовал судья. «Я не могу сказать, что он не может быть виноват. Предположим, мы ошибаемся. Лучше пожертвовать невинным человеком, чем подвергнуться малейшему риску того, что нас всех поймают. Ты прав, согласился Чандлер. Используй свои службы. Тейнер снова переключился на детектива. Приказ пришёл о том, чтобы принять крайние меры, доложил он. Детектив вышел из телефонной будки и прошёл по главному залу. Через мгновение он толкнул локтем проходившего мимо человека и через несколько минут встретился с ним в одной из маленьких комнат совета. «Номер семьдесят два осужден», — лаконично сообщил детектив. «Я займусь им немедленно», — ответил второй самым будничным тоном. «Есть какие-нибудь понятия, кто он такой?» «Не малейшего», — ответил другой. «Это тебе предстоит выяснить». Я капну немного духов на его одежду, и опознаю его снаружи. Очень хорошо, согласился другой. Мы все сидели, похолодев от ужаса, когда нас осенило ощущение надвигающейся трагедии. Присли заговорил первым. Это убийство, выдохнул он. Мы должны предотвратить его. В настоящее время мы не будем делать никаких разоблачений, строго заявил Флекнер. Мы и так уже достаточно все запутали. Присли хранил молчание. Но я знал, что это его не убедило. Палач бродил по главной комнате, пока не наткнулся на номер 72, стоявший в небольшой группе вокруг бильярдного стола и наблюдавшего за игрой. Галач достал из кармана маленький распылитель, наполненный бесцветной жидкостью. Держа его в руке под халатом, он небрежно подошёл сзади к своей жертве и, делая вид, что поглощён игрой, приставил сопло распылителя к спине другого и нажал на кнопку. "Перенос запахов это единственное, чего не может сделать телеоскоп", заметил Флекнер. Запах, должно быть, был очень тонким, потому что никто вокруг бильярдного стола не подал никаких признаков того, что заметил неприятный запах. Через мгновение палач отошел, а чуть позже подал знак другому мужчине отойти в сторону. — Я напал на след жертвы, — прошептал он. — Поднимитесь и встаньте в конце магазина у выхода. Выслеживайте любого, кто выйдет с подобным запахом на одежде. Я воспользуюсь другим выходом. Затем палач покинул клуб и вскоре появился в обычной одежде на тротуаре перед задним входом в маленькую табачную лавку. Это был щеголеватый светловолосый молодой человек, имевший вид золотой молодёжи, у которой ничего не было на уме. Вскоре его помощник, бледный, смоглый парень, довольно небрежно одетый, занял свой пост в магазине. Прошло больше часа, прежде чем появился номер 72. Он направился прямо на улицу, едва не задев щеголеватого маленького человечка, которому было приказано убить его. Полач не подал виду, что заметил грузного, неинтересного на вид незнакомца, который прошёл мимо него и спустился на улицу, но мы заметили, что его ноздри расширились, а глаза удовлетворённо заблестели. Он неторопливо пересек аллею и, не выпуская свою добычу из виду, зашагал в том направлении, в котором следовала жертва. Вы хотите сказать, что отказываетесь предотвратить убийство? требовательно спросил пристле, яростно поворачиваясь к Флекнеру. Профессор слегка поморщился, но остался при своём. Я категорически отказываюсь, сказал он. Нет ничего, что мы могли бы сделать, что не выдало бы нас сейчас. и не испортило бы наши планы на будущее. Это слишком рискованно. В любом случае этот парень заслуживает смерти. Пристли стоял над ним со сжатыми кулаками, его лицо пылало яростью. Я уже однажды предупреждал вас, поспешно вмешался Флекнер, что если вы будете сопротивляться мне, это будет иметь катастрофические последствия для вашего состояния и вашей репутации. а также для того блага, которое вы надеялись принести в мир своими инвестициями. Я ожидал увидеть, как присли бросит ему вызов. Вместо этого, через мгновение он взял себя в руки и повернулся на каблуках. "Очень хорошо", пробормотал он. "В любом случае, я не останусь и не буду смотреть, как совершается убийство. Я ухожу на некоторое время, пока всё не закончится". Хорошо, с облегчением воскликнул Флекнер. Ты застрял здесь слишком надолго. Твои нервы на пределе. Лучше беги домой и немного поспи. Я позвоню тебе, если случится что-нибудь интересное. Присли вышел, не сказав больше ни слова. У меня мелькнула мимолётная мысль, что мы должны держать Присли под прикрытием одного из лучей, но я отбросил эту идею, не озвучивая её вслух. Такое предложение Флекнеру может показаться подозрительным по отношению к моему новому другу. Как бы то ни было, у нас с профессором не было проблем находиться вдвоём. Мисс Тимпсон была в другой комнате, просматривая какие-то старые записи, из-за чего только двое из нас могли одновременно следить за развитием сюжета Треста на экране. Впоследствии я много раз жалел, что не послушался своего порыва выследить Присле. Тем временем жертва подозрения Треста продолжил путь к своему дому, в нескольких кварталах отсюда. Вошёл и немного поглядел, лёг спать. Его преследователь, внимательно изучив окрестности снаружи, вошёл в многоквартирный дом, где только что исчезла его жертва, и сказал дежурному по коридору: "Я пришёл навестить кое-кого, кто, по-моему, только что вошёл, каренастого темнолосого джентльмена. Вы имеете в виду мистера Герстена?" Герстон? Не похоже, что это было бы его имя. Я встречался с ним только один раз и потерял его визитку. У меня с ним назначена деловая встреча. В какой он квартире? «Шестидесятый этаж. Квартира двадцать один. О, тогда это не он. Человек, за которым я, хочусь, живет на тридцать первом этаже. Разве это не многоквартирный дом номер один двести тридцать девять?» О нет, это номер 1241. Ах, я перепутал дом. Он поспешно вышел с информации, которую искал. Очевидно, удар должен был обрушиться не сразу, потому что он сел в метро, а чуть позже добрался до своего дома и лёг спать. Ну и здесь наши бдительные лучи, как выяснилось позже, что-то упустили. Флекнер, не видя никакой вероятности новых волнений в ту ночь, направил один луч на спящую фигуру Герстона, псевдоним номер 72, другой на подпольный клуб, а третий на потенциального палача Герстона. Чандлер и Танер, конечно, тоже занимали места в других секциях, но они уже спали. Флекнер устало потянулся, посмотрел на часы и позвонил мисс Тимсон. Ответа не последовало. Она ушла некоторое время назад. заметил я даже довольно давно она должна была предупредить меня прежде чем уйти раздражённо сказал он в этот момент снаружи хлопнула дверь в прихожей послышался топот ног дверь лаборатории распахнулась и мисс Тимсон вырвалась внутрь они схватили его они схватили его закричала она мы в изумлении вскочили на ноги схватили кого что ты имеешь в виду "Кто они такие?" потребовал профессор. "Мистер Пристли, он пытался спасти мистера Герстона. Трест поймал его и увёз на такси. Я пыталась выследить его, но потеряла. И она упала на пол в обмороке."